Едва вступив в жизнь, они уже знакомятся с сегрегацией и знают, что повсюду на них будут показывать палец. Я всё понимаю, прервал его Блейн. И тем не менее, их необходимо остановить. Можно же им как-то помешать? Телепатически по телефону или ещё как-нибудь? Ты уже умеешь. Телепатию по телефону открыли пару лет назад, сказал Эндрис. Всё, что обычно просто, и в то же время гениально. Так воспользуйтесь этим. Свяжитесь с кем только можно. Пусть они предупредят других, хотя в свою очередь ещё других. Пускай передают по цепочке. Эндрюс покачал головой. Мы не можем связаться со всеми. Но хоть попытайтесь, закричал Блейн. Естественно, попытаемся, сказал Эндрюс. Мы сделаем всё от нас зависящее. Не сочти нас неблагодарными, наоборот, мы тебе очень признательны. Мы в неоплатном долгу перед тобой, но что? Тебе нельзя здесь оставаться. произнес Джексон. За тобой гонится Фин, а может и Фишхук. Не трудно догадаться, где станешь искать убежище. О, господи, воскликнул Блейн. Я пришёл к вам. Нам очень жаль, сказал Эндрюс. Мы понимаем, что ты испытываешь сейчас, мы могли бы попробовать тебя спрятать, но если тебя найдут, что ж, хорошо. Вы отдадите мне машину. Эндрюс отрицательно покачал головой. Тоже рискованно. Фин будет контролировать дороги, а по номеру они смогут узнать, откуда машина. Тогда что же? В горы? Эндрюс кивнул. Найдите мне еды. Джексон поднялся на ноги. "Пойду заверучу чего-нибудь. Когда всё успокоится, можешь приходить", сказал Эндрис. "Мы будем рады". "Спасибо и на этом", ответил Блейн. Глава 30. Лень сидел под одиноким деревом на небольшом уступе одного из самых высоких холмов и смотрел на реку. Понебу чёрным пунктиром черкнула стайка спускающихся в долину уток. А когда-то, подумал он, в это время года небо чернело от стай улетающих с севера, от первых ничтовых вестников зимних метелей. Теперь их осталось совсем мало. часть перебита охотниками, а многие погибли от голода из-за того, что места, где они обычно делали гнёзда, пересохли и превратились в пустыню. В своё время по этой земле ходили стада бизонов, и в каждом ручье можно было поймать бобра. Сейчас бобров почти нет, а бизоны исчезли вообще. Вот так человек и истребляет жизнь, думал Блейн. Иногда делает это из ненависти и страха, иногда просто ради забавы. А если план Финна осуществится, все повторится, только из таблены будут не животные, а паранормальные люди. Конечно, в Гамельт они приложат силы, чтобы сделать все от них зависящее. Намного ли они успеют? У них есть 36 часов, чтобы передать предупреждение. Допустим, сократить число происшествий им удастся, но предотвратить все случаи? Вряд ли. Прочем мне какое дело, сказал себе Блейн. Что они их беспокоятся, когда они меня просто выгнали? Люди, которых я считал своим народом, город, где почувствовал себя дома, они от меня отказались? Он наклонился и подтянул лямки у рюкзака, куда Джексон сложил еду и фляжку с водой. Позади послышался шелест, и Блейн, напряженнейший, резко повернулся. На травой приземляясь, зависла девушка, грациозная, как птица, и прекрасная, как утро. Блен глядел на неё захваченный её красотой, потому что до этого он её фактически не видел. Только однажды в тусклом свете автомобильных фар, ещё раз прошлой ночью в полумраке гостиничного номера, не более минут Вот её ноги коснулись земли, и она подошла к нему. "Я только что узнала", произнесла она. "Мне так стыдно за них. Это пришли к нам, чтобы помочь. Ничего", сказал Блейн. "Не стану спорить, это больно, но я могу их понять. Они всю жизнь старались, чтобы на нас не обращали внимания. Они мечтали жить по-человечески. Они не могут рисковать. Да, это так. согласился Блейн. Но я видел и таких, кто не боится риска. Мы, молодёжь, доставляем им только беспокойство. Нам не следовало бы устраивать развлечения на день всех святых. Но чего нельзя поделать? Мы и так почти не выходим из дома. А праздники бывают так редко. Я очень обязан тебе за эту ночь, сказал Блейн. Если б не ты, мы с Гаретом оказались бы в ловушке. Мы сделали все, что могли для мистера Столна. Надо было торопиться, и мы не смогли соблюсти все формальности. Но на похороны пришли все. Он похоронен на вершине холма. Твой отец рассказал мне. Мы не могли сделать надпись или поставить плиту. Мы просто срезали дерн, а потом положили его на место. Догадаться невозможно. Но у всех нас место записано в память. В своё время мы со Стоном были друзьями, когда работали в Фишхуке. Блейнк и Ноу. Расскажите мне о Фишхуке, мистер Блейнк. Меня зовут Шэт. Хорошо, Шэт. Расскажи. Это целый город. Огромный и высокий. Башни на холме, площади, тротуары. Деревья и мощные здания, магазины и лавки и погребки. Люди. Шепот: "Почему нас туда не пускают?" Не пускают? Некоторые из них писали туда и в ответ получили бланки заявлений. Только бланки, больше ничего. Мы их заполнили и отправили. На этом всё кончилось. Тысячи людей хотят попасть в Фишхук. Ну и что? Почему не пустить нас всех? Пусть Фишхук будет нашей страной, где все униженные наконец найдут покой. Глейн не ответил. Он закрыл отнёс свой мозг. Шеп. Шеп, что случилось? Я что-то сказал не то? Да слушай, Анита. Вы не нужны Фишхуку. Фишхук уже не тот, каким вы его считаете. Он изменился, он превратился в корпорацию. Да, но мы же всегда знаю, знаю, знаю. Земля Бетраванная единственная надежда Эльдорадо. Все совсем не так. Фишук это гигантская бухгалтерия, там подсчитывает убытки и прибыли. Ну, он несомненно помогает человечеству, он дает ему прогресс, теоретический и даже практический. Ишок самое грандиозное предприятие за всю историю. Но не надо искать там человечности или родственного чувства к остальным паранормальным. Если мы хотим обрести свою землю обетованную, нам её надо строить собственными руками. Нам надо дураться и драться, чтобы остановить чинов и срывать эти рации типа дня святых. Собственно, я ведь для этого и пришла. Чтобы сказать, что ничего не получается, а телефон мы дозвонились в два города, да тройте чекалг. Попробовали в Нью-Йорк, но нас не соединили. Ну и ж себе представить, не соединились с Нью-Йорком. Тогда мы попытались связаться с Денвером, но нам сказали, что линия не работает, и мы испугались и прекратили попытки. Прекратили. Вы не можете прекращать. У нас есть несколько дальних телепатов. Мы сейчас попытаемся наладить связь через них, но у них пока не получается. В дальней телепатии нужда возникает редко, поэтому она не слишком отлажена. Блин, застыл, не веря собственным ушам. Не могли дозвониться в Нью-Йорк. Нет связи с Денвером. Неужели Фин держит всё это в руках? Не держит в руках, поправила его Анита. А только расставил своих людей в стратегических точках. Не исключено, что в его силах нарушить систему связи во всём мире. Обоселение вроде нашего находится под его постоянным наблюдением. Другие города мы звоним не чаще, чем раз в месяц, а тут три звонка за 15 минут. Шин почувствовал неладное и блокировал нас. Блейн снял со спины рюкзак и опустил его на землю. "Я возвращаюсь", сказал он. "Нет смысла. Всё, что можно, мы уже делаем". "Да, конечно. Возможно, ты права. Хотя есть один шанс. Надо только успеть в пир". Пьеред – это город, где жил Стоун. Да, но ты что знала Стоуна? Только слышала о нем. Для паранормальных людей он был вроде Робин Гуда. Он боролся за них. Если я сумею связаться с его организацией, а мне кажется, это возможно, а та женщина тоже там живет. Горит? Только она может вывести меня на группу Стоуна. Но я может там не оказаться. Я не знаю, где она. Если ты подождёшь до вечера, мы сможем отвезти тебя по воздуху. На днём это слишком опасно. Через шур много глаз, даже в таком месте, как Гангамилтон. Туда не больше 30 миль дойду пешком. По реке было бы проще. Ты умеешь управлять каноэ? Когда-то умел, надеюсь, еще не забыл. Так даже безопаснее, сказала Нита. Сюда по реке сейчас почти не ходит. Выше по реке, недалеко от города, живет мой двоюродный брат. У него есть каноэ. Давай я тебе объясню. Глава тридцать первая. Непогода пришла неожиданно. Ничто не предсказывало её приближение, кроме постепенно серяющего неба. Полдень точили нивы, наползли на солнце, а к 3 часам всё небо от горизонта до горизонта было затянуто серыми барашками. Блэйны за всяк сил налегал на весло, токрывая мелю за милей. Много лет ему не приходилось грести, и много лет его тело не знало таких изнурительных нагрузок. Руки у него задеревенели и потеряли чувствительность, плечи ломило, а верх спины обхватило стальным обручем, который сжимался с каждым грибком. Ладони превратились в один большой валдир. Но он не снижал темп, зная, что дорога каждая минута. В Пьере ему еще предстоит найти группу паркинетиков, работавших со столом, но даже если он их найдет, те могут отказаться ему помочь. Они могут начать проверять его ива объяснение, и вполне резонно станут подозревать в нём шпиона Фина. Если Венгари от была там, она смогла бы поручиться за него, хотя он не знал, какое положение она занимает в организации и много ли весило её слово. Да и там ли она? Но это хоть слабый, но единственный шанс, последний, который нельзя упускать. Он должен приплыть в Пьер. Он должен найти группу, он должен заставить их поверить себе. А если он не сумеет, то это будет означать гибель Гамильтона. И сейчас сотен таких Гамильтонов по всему свету. И это будет означать гибель тех паранормальных, что живут не в Гамильтоне, а обитают, боясь сделать лишний шаг среди людей, считающих себя нормальными. А обыкновенные люди называют их чокнутыми, колдунами. нечистой силой, и кто может на этом возразить? У каждого народа, для каждого поколения есть свои нормы. Эти нормы устанавливаются не законом и не по универсальному эталону. Они устанавливаются общественным мнением, которое в свою очередь складывается из предвзятий, из непонимания, из извращённой логики, столь свойственных человеческому разуму. А сам ты, кто спросил себя Блейн? Уже если называть кого-то чокнутым, то в первую очередь себя самого, потому что ты даже не человек. Он вспомнил Гэмильтон, и онито Эндрюс. И его больно кольнуло в сердце. Имел ли он право требовать, чтобы кто-либо, неважно, город или женщина, приняли его как своего? Он навалился на весло, стараясь борьвать невыносимое раздумье, прекратить в изнемогающем мозгу бешеной пляску вопросов. Внесте лёгкого ветерка задул резкий северо-западный ветер, и на закручивающейся волнами поверхности реки стали появляться белые пенистые гребни. Небо, тяжёлое и серое, навалилось на землю и тёмной крышей повисло над рекой. прибрежным и в нике сытливо защебетали птицы, обеспокоенные ранним приходом сумерек. Блейн вспомнил старого священника, принюхи и ушёлся к небу. Погода портится, предупредил он тогда. Нет, погода меня не остановит, стиснул зубы Блейн, яростно работая веслом. Меня ничто не остановит, никакая сила на земле Первые мокрые хлопья снега достигли его по лицу, и всёй рекой ниже по течению накрыло занавеси. Всё скрылось из виду. И только снег шелестел под ногой и наводу, и ветер, словно огромный хищник, от которого ускользала добыча, зло сколил за спиной. Берег был не более чем в сотне ярдов, и Блэйнд решил, что продолжать путешествие придётся пешком. Как бы он ни спешил, выгадывая время плыть дальше было невозможно. Он взял резкий гребок, чтобы направить каноэ к берегу, и тут на него обрушился новый порыв ветра. Дальше вытянутой руки ничего нельзя было разглядеть. Вокруг метались лишь снежные хлопья, и река, объединенная с ветром, ритмично подбрасывала каноэ. И берег, и волны над ним исчезли. Остались лишь шевада, ветер и снег. Каноэ резко дёрнуло и закружило, и Блейн в мгновение потерял всякое чувство направления. Всего несколько секунд, и он безнадёжно заблудился в реке, не имея ни малейшего представления, в какой стороне лежит берег. Всё, что ему оставалось это стараться удерживать лодку от вращения. Ветер стал ещё резче и холодней и ледяным ножом вонзался в его вспотевшее тело. По его лицу бежали струйки воды, от запорошившего волосы и брови снег. Каноэ беспомощно приплясывало в волнах, не зная, что делать дальше, подавленный этой пришедшей с реки атакой. Блейн растерянно подгребал веслом. Вдруг из тумана всего в нескольких метрах от него вынырнули заснеженные иловые кусты. Каноэ неслось прямо на них. Блейн только успел напрячься, ухватиться за борта и приготовиться к удару. Каноэ со скрежетом, заглушаемым ветром, врезалось в кусты, приподнялось и опрокинулось. Очутившись в воде, Блейн ухватился за ветви, нащупал мягкое скользкое дно и, отшвыркиваясь, выпрямился. На каноэ рассчитывать больше не приходилось. Подводная коряга разодрала полотно вдоль всего борта. И теперь лодка медленно погружалась. С подыгавшей падая Блейн выбрался сквозь заросли и вника на твердую землю, и только тут понял, что в воде было теплее. Пронизывая его мокрую одежду ветер впился в него миллионом ледяных игл. Весь дрожа, Блейн уставился на сотрясаемые ветром кусты. Надо найти закрытое место и там разжечь огонь, иначе ночь не продержаться. Он поднялся руку к самым глазам. Часы показывали только четыре. Светло будет ещё не больше часа, прикинул он. Из этого времени надо успеть найти, где укрыться от бури и холода. Он продолжал двигался вдоль берега и вдруг замер. Он не сможет разжечь огонь. У него нет спичек. А может, есть? Всё равно они мокрые. Прочее их можно бы высушить. Он лихорадочно обшарил промокшие карманы. Но спичек не нашёл. Глен зашагал дальше. Если он найдет хорошее укрытие, сумеет выжить и без костра, какой-нибудь яму под корнями упавшего дерева или дупло, куда сможет втиснуться, любое закрытое от ветра место, где тепло его тела хотя бы частично просушит одежду и не даст замерзнуть самому. Деревьев не было, одни только бесконечные ивы, хлопающие как бечи в порывах ветра. Он пошёл дальше, скользя и спотыкаясь на обломках и топляках, выброшенных на берег в половодье. От частых падений его костюм покрылся грязью и замёрз, превратившись в ледяной панцирь. И всё же он шёл. Останавливаться было нельзя. Ему необходимо было укрытие. Если он перестанет двигаться, не сможет двигаться то погибнет. Он снова споткнулся, упал на колени. Там у самого берега в воде, зажатые илами деревьями, плавало полузатопленное каное, тяжело покачиваясь в волнах наката. Каное. Он провел по лицу грязной ладонью, чтобы взглянуть получше. Это было то же самое каное, другого быть не могло. Именно от этого каное он отправился вдоль берега и снова к нему вернулся. Он так уставший разом в поисках ответа, ответ мог быть только один. Один единственный. Он в западне, на крохотном речном островке. И вокруг ничего, кроме ивняка. Ни одного нормального дерева, вывернутого с дуплом или ещё какого-либо. У него нет спичек, а если бы они и были, то костёр всё равно неищева было бы сделать. штанины стали фонерными и похрустывали всякий раз, как он сгибал колени. Казалось, что с каждой минутой становится всё холоднее, хотя он слишком замёрз, чтобы судить о температуре. Он медленно поднялся на ноги, выпрямился и пошёл прямо навстречу гжигающему ветру. Покостумшели сел падающий снег, разгневанно гудела и с хлестной бури река, и наступающая темнота несла ответ пока ещё незаданному вопросу. Ночь на острове он не выдержит, а покинуть его нет возможности. Он понимал, что до берега не может быть более полусотни метров, но что толку? Десять против одного, что на берегу будет не легче, чем здесь. Я должен найти выход, приказывал себе Блейн. Я не умру на этом задхлам клочке недвижимого имущества на этом идиотском островке. И не потому что моя жизнь представляет великую ценность, я единственный, кто может получить в Пьер помощь. Какое издевательство! Ведь я никогда не попаду в Пьер. Я не выберусь с этого острова. Я так и останусь на этом месте, и скорее всего меня даже не найдут. А когда начнётся весеннее половодье, течение потащит меня вместе с прочим смытым с берегов мусор. Он повернулся и отошел подальше от края воды, нашел место, где и выход немного защищали от ветра, и осторожно сел, вытянув ноги, механическим жестом поднял воротник, потом плотно сложил на груди руки, спрятал ползамерзшие пальцы, едва различимые тепло под мышек, и уставился взглядом в призрачные сгущающиеся сумерки. Но так нельзя, сказал он себе. Такой ситуации обязательно надо двигаться, чтобы кровь не застыла в жилах. Надо отгонять сон, махать руками, топать ногами, надо цепляться за жизнь. Впрочем, зачем? Подумал он. Можно пережить все унижения борьбы за жизнь и все же погибнуть в конце концов. Нет, должен быть лучший путь. Если у меня в голове мозге не солома, я обязан придумать что-то получше. Главное, решил Ланс, уметь отрешиться от ситуации, чтобы беспристрастно обдумать проблему, как перенести себя, свое тело с этого острова и не только с острова, но и в безопасное место. Но разве есть для меня безопасное место? И вдруг он понял, что есть, есть такое место. Я могу вернуться в голубую комнату, где живёт розовый. Но нет. Это то же самое, что остаться на острове, потому что к розовому может полететь лишь мой разум, а не тело. А когда я вернусь, тело, скорее всего, будет уже непригодно к употреблению. Вот если б я мог взять с собой тело, то всё было бы в порядке. Но тело взять нельзя. Он всё же решил проверить это, но никак не находил нужных данных о той далёкой планете. Когда же наконец нашёл то, что искал, и заглянул в сведения, спрятанные в дальнем углу его мозга, то ужаснулся. Если бы он оказался там во плоти, он не прожил бы ни минуты. Планета была абсолютно непригодна для человека. На должны же быть другие места. Конечно же, есть другие планеты, куда он мог бы отправиться во плоти, если бы смог. Он сидел, сгорбившись от холода и уже не ощущая ни стужи, ни сырости. Он попробовал позвать Розового, но тот не откликался. Он звал его снова и снова, но безуспешно. Он пытался найти его в себе, нащупать, поймать, но не нашёл и следа его. И тогда до него дошло. Будто чей-то голос сказал ему, что искать бесполезно. Он никогда не найдёт его, потому что существо превратилось в часть его самого. Они слились воедино. Не больше не существовало ни розового, ни человека, а был странный сплав их обоих. Отныне ему самому предстоит делать всё, что потребуется, используя навыки того, кем он стал. В нём были все исходные данные. В нём было знание, в нём были способы и методы. И ещё в нём было грязноватое пятно Ландорт Финн. Он углубился в свой разум, заглядывая во все укромные уголки, просматривая каждую полочку, не пропуская ни одного ящика или пакета или коробки, где были распиханы невероятные по объёму и всё ещё не разобранные сведения, биллионы обрывков информации. без толком собранный для зала дурных существ он находил то, что задачивало, и то, что вызывало в нём отвращение, и то, что восхищало, но ничто не могло быть применено в данном случае. Всё время под ногами у него назойливо путался разум Ламберта Финна, который ещё не успел слиться и, возможно, никогда не сольётся с его разумом, а будет постоянно бегать из угла в угол, мешая и отвлекая. Блейн оттолкнул его в сторону, сбросил с дороги, засунул под ковёр и продолжил поиски. На грязные мысли и планы и представления Финна, порождённые сосредоточьем ужаса, попрежнему выскакивали на поверхность его сознания. В сотый раз, отбросив этот мусор прочь, он уловил что-то похожее на то, что ищет, и бросился за ним в погоню, продираясь через всю мерзость, гнездящуюся в разуме Финна. Потому что он нашел, что было нужно, не на свалке знаний, унаследованный от Роззового, а в мусорной куче доставшееся от Финна. Это было неземное, извращенное, гнусное знание, и Блейн, полу мальчонным, мысленно держа это знание в руках. Лейнер осмотрел совсем простое устройство, усвоил логику понятий, разобрался, как им пользоваться, и отчасти понял чувства вины и страха, толкнувшие Финна на путь ненависти и преступлений. Это знание раскрывало дорогу к звёздам, физически открывало её для всех жизненных форм во всей вселенной. Но неустойчивая психика Финна сделала единственный вывод: земля тоже досегаема. и прежде всего для планеты, которая владеет этим знанием. Он не подумал во всех открывающихся возможностях, не понял, какой пользы это знание может принести человеческой расе. Для него оно было лишь мостом между планетой, которую он открыл, и планетой, которую считал родной. Он начал беспощадную борьбу за то, чтобы родная планета вернулась к доброму старому прошлому, хотя она порвала всякую связь с космосом. Он поставил себе цель обескровить и задушить Фишхук, а для этого уничтожить всех паранормальных людей, тем самым лишая Фишхук будущего пополнения. По логике Финна Вселенная не обратит внимания на Землю, если Земля останется маленькой, тихой планеткой и не станет привлекать к себе внимание, и тогда за человечество можно не опасаться. Но как бы там ни было. В его разуме лежали сведения о том, как путешествовать по космосу по плоти, и эти сведения могли сейчас спасти Блейнну жизнь. Блейн снова заглянул в свой разум, и там на полочках, где стояли уже извлечённые из хаоса информации и знания, нашёл каталог тысячи планет, на которых побывал Розовый. Они были из сотен различных типов. и все одинаково гибельны для незащищённого человеческого организма. Страх снова стал возвращаться к Блейну. Неужели теперь, зная, как перемещать не только разум, но и тело, он не найдёт подходящей планеты? Яростный вой ветра, прорываясь сквозь барьер его сконцентрированного на поиске знаний, сбивал мысли и напоминал о холоде. Лен попробовал согнуть ногу, но едва успел пошевелить ею. Буря злорадно хохотала над ним, кружась над рекой и барабаня сухими зёрнами снега по Евнику. Он отрешился от ветра и снега и холода, и воя, и стука, и вдруг нашёл, что искал. Он дважды перепроверил данные и остался удовлетворён. Он мысленно нарисовал сетку координат Я расположил там найденную планету. Затем медленно, этап за этапом, выполнил приём дальнего скачка, и стало тепло. Он лежал лицом вниз, а под ним была трава и пахло травой и землёй. Тещилось завывание бури и всхлипы снегопада. Он перевернулся на спину и сел. И от того, что он увидел, У него перехватило дух, потому что если и существовало во Вселенной райское место, то это было одно. Глава тридцать вторая. Солнце уже перевалило за полуденный отметку. и скатывалось на запад, когда Глэвин хлюпая по равски ши, после первой осенней бури земле, спосился в городок Гамильтон. Вот я снова здесь, подумал Блейн. И опять почти поздно. Надо было прийти раньше, потому что как только солнце скроется за горизонтом, наступит канун дня всех святых. Интересно, сколько паранормальных городоков успели предупредить гамильтонцы, спросил себя Блейн. Не исключено, что они успели куда больше, чем я даже могу предположить. Возможно, им повезло, возможно и нет. На ум ему вдруг пришёл старик-священник. "Терст Божий обратился на тебя. Когда-нибудь мир оглянется назад, и ему станет стыдно за сегодняшнее сумасшествие, за слепоту, глупость, нетерпимость. Когда-нибудь мир станет честным и мудрым". Когда-нибудь паранормальных людей перестанут считать ища демад. Когда-нибудь исчезнет барьер, отделяющий их от нормальных людей, если таковые к тому времени ещё останутся. Когда-нибудь станет ненужным фишхук. Может быть, даже земля когда-нибудь станет ненужной. Потому что он нашёл выход. Он не дошёл до Пьера, но нашёл решение. Он был вынужден найти решение. его решение лучше, чем решение Стоуна. Его метод путешествия превосходил что-либо известное Фишхуке. Этот метод полностью исключал любые механизмы. Он превращал человека в полного хозяина своего разума и своего тела и открывал перед ним всю вселенную. По небу всё ещё плыли обрывки облаков. Арьергард, пронёсшийся над долиной бури, В обычном стояли натаившиеся снега лужи, а ветер, несмотря на яркое солнце, ещё не утратил своей порывистой остроты. Блейн поднялся по улице, ведущей в центр города. В нескольких кварталах, на площади перед магазином, он увидел ожидающих его жителей. Не группа людей, как в прошлый раз, а целую толпу народа. Наверное, большая часть Гэммилтона, прикинул Блейн, Он пересек площадь и усмотрелся в молчащую толпу, стараясь найти Аниту, но ее там не было. На ступенях сидело четверо мужчин. Все та же четверка. Блейн остановился перед ними. Мы слышали, Ви? ты решил вернуться, произнес Эндрюс. Я не добрался до Тьеро, сказал Блейн. Я хотел просить там помощи. Но на реке меня застигла буря. Они перекрыли телефонную связь, сказал Джексон. И мы использовали дальнюю телепатию. Там удалось связаться с некоторыми группами, хотя передадут дальше. Не знаю далеко ли. Да и за чёткость трудно ручаться, добавил Эндрюс. Ваши телепаты всё ещё поддерживают связь? спросил Блейн. Эндрюс кивнул. Снова заговорил Джексон. В одесфинна так и не было. И это настораживает. Уфинно что-то случилось. Они должны были прийти, искать тебя и перевернуть всё вверх дном, подтвердил Эндрюс. А может, они не хотят меня искать? А может, холодно заметил Джексон: "Ты не тот, за кого себя выдаёшь?" Блейн не выдержал. Да пропадите вы пропадом! Выкрикнула она. Я-то чуть не подох ради вас. Все, сами себя спасайте. Он круто повернулся и пошел прочь, задыхаясь от гнева. Нет, это не его война. Она чужая ему, какие эти люди. Но все же он считал ее своей войной. Он вступил в нее из за стола, из за ренде и горет. из загонявшегося за ним по всей стране сыщика и, может быть, ещё и из-за чего-то неопределённого, неясного в нём самом, какого-то дурацкого идеализма, жажды справедливости, желания бросить вызов всем негодяям, мошенникам и реформастам. Он пришёл в город не с пустыми руками. Он спешил вручить ему удивительный дар. Его стали допрашивать, словно шпиона и самозванца. На и чёрт с ними, сказал он себе. Я достаточно сделал, с меня хватит. Осталось единственное дело, которое мне предстоит закончить, а потом на всё наплевать. Шеп. Он продолжал идти. Шеп. Блейн остановился и посмотрел назад. К нему шла Анита. Нет, сказал он. Но они, это же ещё не все. признесла Анна. Нас здесь много, и мы готовы слушать тебя. И она, конечно, была права. Их было много. Они-то и все остальные, женщины и дети и мужчины, не наделённые властью. Ибо власть делает людей подозрительными и мрачными. Власть и ответственность мешают людям быть самими собой и из личности превращает их в коллективный орган. И в этом паранормальный человек или сообщество паранормальных людей не отличается от обыкновенного человека или сообщества обыкновенных людей. Собственно, паранормальность не меняет личность, она только даёт ей возможность стать полнее. "Всё-таки ничего не получилось", сказала Анита. "Трудно было рассчитывать на успех. Но ты старался, и этого достаточно". Он сделал шаг в её сторону. Ты не права. У меня всё получилось. Теперь они, вся толпа медленно и безмолвно шли к нему. А впереди всех шла Анита Эндрис. Она приблизилась к нему, остановилась и посмотрела ему в глаза. Где ты был? тихо спросила она. Мы искали тебя на реке и нашли каноэ. протянув руку, он поймал её за локти и крепко прижал к себе сбоку. Я расскажу тебе, сказал он, чуть позже. Чего хотят эти люди? Они напуганы. Они ухватятся за любую надежду. В двух шагах от него толпа остановилась, и мужчина в переднем ряду спросил: "Это ты, человек из Фишхука?" Блейн кивнул. "Да, раньше я служил в Фишхуке, но не теперь". Как Фин? Как Хин? Согласился Блейн. И как Стон мешалась Анита. Стон тоже был из Фишука. Вы боитесь, сказал Блейн. Вы боитесь меня и Финна и всего света. Но я нашел место, где вы забудете, что такое страх. Я открыл для вас новый мир. Если он вам нужен, берите его. А что это за мир? Чужая планета? Эта планета не хуже, чем лучшие уголки Земли. Я только вернулся оттуда, но ты же спустился с горы. Мы сами видели, как ты спускался. Да замолчи ты же, выдиот, и закричало они. Тогдайте ему рассказать. Я нашел способ, продолжал Блейн, или скорее украл способ путешествовать в космосе и разумом и телом. Сегодня ночью я был на одной из планет, а утром прилетел обратно безо всякой машины. Это не трудно, стоит только понять. на где гарантий их нет. Ваше дело верить мне или нет. Но даже Фишхук с этой ночи медленно произнёс Блейн: "Фишхук это вчерашний день. Фишхук нам больше не нужен. Мы можем летать куда нам вздумается без машин, только силой разума. А это и есть цель всех паракинетических исследований. Машина всегда была только костылём, на который опирался прихрамывающий разум. Четвертый этот костель можно отбросить. Скользнул по протиснулась женщина с измождённым лицом. "Давайте кончать болтовню", сказала она. "Ты говоришь, что нашёл планету? Нашёл? И можешь взять нас туда?" "Мне не зачем брать вас. Вы сами можете полететь туда." "Ты один из нас, сынок. У тебя честные глаза. Ты же не станешь нам лгать?" Я не стану вам лгать, улыбнулся Блейн. Тогда рассказываю, что надо делать. А что можно взять с собой? Выкрикнул кто-то. Немного, покачал головой Блейн. Мать может взять на руки ребенка. Можно надеть на плечи рюкзак, перебросить через спину узел. Захватите с собой вилы, топоры и еще какой-нибудь инструмент. И стал повышив мужчина и произнес. Если уж лететь туда, то надо спешить, и нужно решить, что мы берём с собой. Нам понадобятся продукты, семена растений, одежда, инструменты. Вы в любой момент можете вернуться, сказал Блейн. В этом нет ничего сложного. Ладно, остановила его женщина с измученным лицом. Хватит терять время. Ближе к делу. Рассказывай, сынок. Пододите ещё момент. Есть среди вас дальние телепаты? есть. Я, например. А он мёртв. И джим в том ряду, и вы должны всё передавать. Всем кому сможете. А те пусть передают другим и так далее. Пусть как можно больше людей узнают туда дорогу. Хорошо кивнула женщина. Можешь объяснять. Шурша ногами по площади люди плотным кольцом встали вокруг Блейна и Аниты. готовы, спросил Блейн. Тогда смотрите. И он почувствовал, как они смотрят, деликатно заглядывая в его разум, и словно сливаясь с ним в одно целое. И он тоже сливается с ними. Здесь в этом кругу десятки разумов объединились в один, один большой разум, полный теплоты человечности и доброты. В нём был аромат весенней сирени и запах речного тумана, навившего ночи над землёй, я синие краски багряных холмов. В нём было потрескивание поленья в очаге, рядом с которым дремлет старый пёс, и пение ветра в карнизах. В нём было чувство дома и друзей, хорошего утра и добрых вечеров, соседа из дома напротив и перезвон колоколов маленькой церковушки. Блень С сожалением отвернулся от этих ощущений, среди которых он мог жить бесконечно долго, и произнёс: "А теперь запомните координаты планеты, куда вы отправитесь". Он передал им координаты, на всякий случай показав их им несколько раз. А делается это вот так. И он извлёк та неразличительное неземное знание и некоторое время держал перед ними, чтобы дать им привыкнуть. Затем шаг за шагом, объяснил им в принципе логику, хотя в этом практически не было нужды. Раз увидев суть знания, они автоматически усвоили и принцип, и логику. Чтобы быть уверенным до конца, он ещё раз всё им повторил. И их разумы отчатнулись от него. И только Анита осталась рядом. Что случилось? Спросила Нанита, увидев с каким выражением глаз они отступили от него. Анита повела плечами. Это было ужасно. Естественно. Но я видел вещи и похуже. Ну конечно, в этом-то и дело. Он видел, а они нет. Эти люди всю свою жизнь прожили на земле и ничего, кроме земли, не знали. Им никогда не приходилось сталкиваться с неземными понятиями. Знание, которое он им показал, собственно, не было мерзким. Оно было неземным. В чужих мирах много вещей, от которых волосы встают дыбом, но которые для своего мира вполне естественны и нормальны. А они им воспользуются, спросил он. и услышал голос изможденной женщины. Я услыхал и твой вопрос, сынок. То, что мы увидели мерзко, но мы им воспользуемся. У нас нет выбора. Вы можете остаться здесь. Мы вас используемся, повторила женщина. И передадите информацию дальше? Сделаем всё, что сможем. Люди начали расходиться. Они выглядели смыщщёнными и растерянными, словно кто-то рассказал непристойный анекдот на церковном собрании. "А ты что скажешь?" спросила Наниту. Она медленно повернулась, чтобы стать с ним лицом к лицу. "Ты должен был сделать это, шеп. Ты не мог поступить по-другому." Earth... Ты не знал, как они все воспримут. Да, я не знал. Я так долго общался с неземным, я сам теперь отчасти неземной. Я не совсем человек, -с -с -с> остановила она его. Я знаю, кто ты. Ты уверена, Нита? Ещё как уверена, ответила она. Он привлёк её к себе и крепко обнял на минуту. Займан отпустил и заглянул ей в лицо, и за улыбкой в глазах увидел слёзы. "Я должен идти", сказал он. "У меня осталось ещё одно дело". "Ламбертфин?" Блейн кивнул. "Нет", закричала она. "Ты не станешь". "Не то, что ты подумала", ответил Блейн, хотя бог свидетель, я бы сделал это с удовольствием. До этого момента я действительно хотел убить его Ну разве не опасно возвращаться туда Не знаю Посмотрим Я попытаюсь выиграть время Я единственный, кто может это Фин меня боится Возьмёшь машину Если можно Мы начнём уходить, как только стемнеет Успеешь вернуться Не знаю ответил он Ты ведь вернёшься Ты ведь поведёшь нас И я не могу обещать, Анита. Не заставляй меня обещать. Но если ты увидишь, что мы ушли, ты полетишь за нами? Блэйн промолчал. Он не знал, что ответить. Глава 33. В отеля было тихо и почти безлюдно. Один человек дремал в кресле, другой читал газету. За кожечком клерк со скучающим видом глядел на улицу и рассеянно щелкал пальцами. Блейн пересек фойе и по короткому проходу направился к лестниц. "Лифт, сэр", услужливо предложил лифтёр. "Не стоит", отказался Блейн. "Мне всего один этаж". Он обошел лифт и начал подниматься пешком, чувствуя, как на затылке дыбом стают волосы. Выйдет ли он отсюда живым, Блейн не знал. но он вынужден был рискнуть. Дорожка на каменных ступенях заглушала его шаги, и он поднимался в полной тишине, в которой слышен был только нервный присвист его дыхания. На втором этаже все было по-прежнему. Так же прислонив кресло к стене сидел охранник. Увидев Блейна, он наклонился, не вставая с кресла и широко раскинув ноги, и стал ждать, когда он подойдет поближе. "Мне ну сейчас нельзя", сообщил он Блейну. Он только что всех выгнал, сказал, постарается заснуть. Блейн сочувственно кивнул. "Да, несладко ему приходится. Никогда не видело, чтобы люди так расстраивались", доверительно шепнул телохранитель. "Кто его так, по-вашему?" "Опять это проклятое колдовство". Охранник глубокомысленно кивнул. "Правда?" Он и до того, как это случилось, был не в себе. Когда вы в тот раз пришли к нему, с ним было все нормально, а после вас его словно подменили. Я в нем перемен не заметил. Я же говорю, при вас он был еще в порядке и вернулся нормально, а где-то через час я заглянул, вижу, он сидит в кресле и на двери уставился. Странный такой взгляд, как будто внутри что-то болит. Он даже меня не заметил, когда я вошёл. И так и не замечал, пока я с ним не заговорил. Может, он думал? Наверное. Но вчера было ужасно. Собрався народ, все приготовились его слушать, репортёров полно, а когда пошли в гараж за звёздной машиной, меня там не было, прервал Блейн, но я слышал. Для него это должно быть был удар. Я думал, он там на месте и кончится, сказала охранник. вот весь побогровел. "А не заглянуть ли нам к нему?" предложил Блейн. "Если он уже спит, я уйду. А если не спит, мне его надо сказать пару слов, крайне важных". "Ну что ж, раз вы его друг, давайте попробуем". Вот как неожиданно оборачивается эта фантастическая игра, подумал Блейн. Финн не осмелился сказать обо мне ни слова. Он сделал вид, что я его старый приятель. лишь бы самому он градиться от подозрений, поэтому меня и не преследовали, потому молотчики Фина и не перевернули верх дном весь Гамильтон разыскиваю и меня. Это хороший сюрприз, если не за подня. Он почувствовал, как невольно напрягаются мышцы и заставил себя расслабиться. Охранник уже стоял на ногах и перебирал ключи. Эй, погоди, остановил его Блейн. И уже меня не обыскал. Да ладно, ухмыльнулся Верзило. Вы уже прошли проверку. Я видел, как вы выходили с Финном Рокаобруку, а он мне сказал, что вы его старые дружки, и вы не виделись много лет. Он нашёл нужный ключ и вставил его в замочную скважину. Я войду вперёд, предупредил он, и погляжу, не спит ли он. Охранник осторожно открыл двери, тихо шагнул через порог. Блейн вошёл за ним. И вдруг натолкнулся на спину неожиданно остановившегося охранника. Из рта у того раздавались странные булькающие звуки. Глейн протянул руку и оттолкнул его в сторону. Финн лежал на полу. Его поза была что-то неестественное. Тело Финна было невероятно изогнуто, словно его скрутили руки великана. На лице, прижатом к полу, было написано выражение человека, заглянувшего в ад. и почувствовал, что в запахх поджариваемых на вечном огне грешников его черная дьянья отливала неприятным блеском в свете настольной лампы, которую стояла недалеко от тела, а около груди и головы по ковру расползалось темное пятно, на горло перерезанное от уха до уха было жутко смотреть. Охранник по-прежнему стоял за стыку дверей, только издаваемое им бульканье перешло в хрипы. Блейн подошёл ближе к Финну и рядом с отброшенной рукой видел инструмент смерти старинную опасную бритву, которая могла бы вполне спокойно лежать где-нибудь на музейной полке. Всё понял Блейн, ушла последняя надежда договариваться больше ни с кем. Ламберт Фин предпочёл уйти от всех переговоров. Он до последней минуты играл свою роль, роль жестокого непреклонного аскета. И для собственного самоубийства он выбрал самый тяжелый способ. Но все-таки, с ужасом глядя на красный прорезь поперек горла, думал Блейн, для чего он так старался, продолжая пилить себя бритвой, даже умирая? На такой способен только человек полный ненависти, больной ненавистью к себе, такому, каким он стал. Блейн повернулся и вышел из комнаты. В коридоре в углу стоял, перегнувшись пополам охранник. Его рвало. Будь тут, сказал Блейн, а я схожу за полицией. Охранник вытер подбородок и широко раскрытыми глазами посмотрел на Блейна. Господи, вы говорил он, в жизни такого не видел. Сядь и успокойся, велел Блейн, я скоро вернусь. Только не сюда, подумал он про себя, довольно испытывая судьбу. Мне нужно несколько минут, чтобы скрыться. Я их имею. Охранник слишком потрясён, чтобы что ли, вот предпринимать какое-то время. Но как только весь разйдётся, начнутся невообразимые. Пощады парапсихам сегодня не будет. Он быстро пересек коридор и сбежал по ступеням. Фойе было по-прежнему пустынно. И он дошёл до выхода незамеченным. Но прежде чем он успел взяться за ручку двери, дверь распахнулась и кто-то быстро шагнул ему навстречу. Звякнув, на полу упала дамская сумочка. Блейн растал его руки, перегородил женщине дорогу. "Горет. Быстро уходят сюда, быстро". На её сумочка Блейн огнулся, взял сумочку, но тут у неё расстегнулся замок, и что-то чёрное сухо стукнулось об пол. Блейн быстро поднял тяжёлый предмет и спятал его в ладони.